Глава пятая. В течение нескольких дней Майкл был заперт в каюте. И никого, кроме Стюарда и Квека, не видел. Больше никто не знал о его присутствии на борту. И Дек Доутри, отлично понимавший, что украл собаку, принадлежащую белому человеку, надеялся скрыть ее пребывание на судне и тайком переправить ее на берег, когда Макамба встанет на якорь в Сиднее. Стюарт скоро оценил выдающиеся способности и понятливость Майкла. Он хорошо его кормил, а иногда давал ему куриные кости. И оказалось... Что двух уроков, которые, собственно, и уроками-то назвать было нельзя, так как каждый из них длился не более 30 секунд, было вполне достаточно, чтобы приучить Майкла грызть эти кости только в углу возле двери. С тех пор, получая косточки, Майкл без всяких напоминаний уносил их в свой угол. Ничего удивительного, он слету схватывал все, чему его учил Стюарт и не было для него большего счастья, чем служить своему богу. Стюарт был добрым богом, и в его голосе, в прикосновении рук, в его манере тереться носом а нос Майкла чувствовалась любовь. Для Майкла не было службы радостнее, чем служба по велению сердца. Если бы Стюарт приказал ему не дотрагиваться до косточки, только что принесенный в угол, Майкл сразу же повиновался бы ему. Таковы все собаки. Единственные животные, способные бросить свой кусок недоеденным, и радостно, и даже весело виляя хвостом, последовать за своим хозяином и услужить ему. Почти все свое свободное время Доутри проводил в каюте с Майклом, который вскоре научился воздерживаться от лая и не выть по его приказу. В эти часы дружеских бесед Майкл узнал много нового. Доутри. Убедившись в том, что такие простые понятия, как «да», «нет», «встать» и «лечь», Майклу уже известны, расширил его познание и стал обучать более сложным. Ляг на койку, отправляйся под койку, принеси один башмак и принеси два башмака. И почти без усилий он научил Майкла кувыркаться, изображая молящего и умирающего, Научил его прямо сидеть в шляпе, нахлобученной на голову, и курить трубку. Он научил его не только стоять на задних лапах, но и ходить на них. Затем пришел черед одного из самых сложных трюков. Положив вкусно пахнущий, соблазнительный кусок мяса или сыра на уровне носа Майкла, Доутри просто говорил «нельзя». И Майкл не дотрагивался до пищи до тех пор, пока не раздавалась долгожданное «можно!». Сказав «нельзя», Доутри мог выйти из каюты на полчаса или на шесть часов и по возвращению найти пищу нетронутой, а Майкла спящим в отведенном ему углу койки. Однажды, когда Стюарт только начал обучать Майкла этому трюку, он вышел из каюты, оставив запретный кусок на расстоянии дюйма от носа Майкла. Как только за стюардом закрылась дверь, Квек в шутку потянулся за этим куском, но в ту же секунду Майкл вцепился ему в руку своими острыми зубами. Несмотря на то, что Квек был беззлобным и доброжелательным существом, Майкл ни за что не повторил бы для него ни одного из тех трюков, которую он так охотно проделывал для стюарда. Дело в том, что Майкла с молодых ногтей учили различать белых людей и чернокожих. Чернокожие всегда прислуживали белым, во всяком случае на его памяти. Их всегда в чем-нибудь подозревали. Считалось, что за ним нужен глаз да глаз, так как они способны на любое преступление. Поэтому основным долгом собаки было служить своему белому богу, не спуская бдительных глаз со всех чернокожих, которые только встречаются на пути. Майкл позволял Квеку кормить, поить его и оказывать ему другие услуги, вначале в отсутствии стюарда, а затем и в любое другое время. Он понимал, особо не задумываясь об этом, что чем бы Квек ни кормил его и что бы он для него ни сделал, все это исходило не от самого Квека от их общего хозяина, от стюарда. Впрочем, Квек не завидовал Майклу. Он был настолько поглощен заботой о благополучии и спокойствии своего господина, который спас его от кровной мести разъяренных владельцев свиньи в тот страшный день на острове короля Вильгельма, что холил и лелеял Майкла, чтобы доставить ему удовольствие. Заметив всю возрастающую любовь своего господина к Майклу, Квек сам искренне привязался к нему. Он поклонялся ему так, как поклонялся всему, что принадлежало его господину, будь то одежда или обувь, которые он для него чистил, или шесть бутылок пива, которые он ежедневно выносил на ледник. По правде говоря, в Квэке не было ничего от хозяина. Он обладал душой раба, в то время как Майкл был аристократом по природе. Стюарду Майкл служил исключительно из любви, но он не мог позволить, чтобы им помыкал этот чернокожий уродец. Квек по природе своей был самым настоящим рабом, а в Майкле рабского было немногим больше, чем в североамериканских индейцах, которых тщетно пытались обратить в рабство на плантациях Кубы. Этого нельзя было поставить Квеку в вину или Майклу в заслугу. Наследственность Майкла, за которой с давних пор тщательно следили люди, складывалась главным образом из свирепости и преданности. А свирепость и преданность неизменно приводят к гордости, которая не может существовать без чести, а честь без самообладания. Самым замечательным достижением Майкла в первые дни обучения было его умение считать до пяти – Однако, несмотря на его исключительные умственные способности, потребовалось много часов напряженной работы для того, чтобы обучить его этому. Во-первых, Майклу пришлось научиться узнавать звуки, обозначающие цифры. Во-вторых, отличить один предмет от группы из пяти предметов. И в-третьих, связывать представление об одном или нескольких предметах с цифрой, которую произносил Дек Доутри. Доутри обучал Майкла счету, пользуясь бумажными шариками, обвязанными бечевкой. Он бросал пять шариков под койку и приказывал ему принести три. И Майкл приносил ему не два и не четыре, а именно три шарика и клал их ему в руку. Когда Доутри бросал три шарика, а требовал четыре, Майкл приносил ему три и тщетно пытаясь найти четвертый, начинал прыгать вокруг стюарда виновато помахивая хвостом, а затем снова кидался на поиски и добывал, наконец, четвертый шарик из-под подушки или из-под одеяла. То же происходило и с другими знакомыми ему предметами. Майкл всегда приносил нужное количество из пяти предметов, будь то башмаки, рубашки или наволочки. Между математическими способностями Майкла который умел считать до пяти, и способностями старика-негра из Тулаги, который раскладывал плитки табака в кучки по 5 штук, Дистанция была намного меньше, чем между Майклом и Дегом Доутри, способным умножать и делить многозначные числа. Еще больше расстояние, если смотреть по той же шкале, отделяло Дега Доутри от капитана Данкена, который, руководствуясь сложными математическими вычислениями, управлял ходом Макамбо, Но умственные способности капитана Данкина в свою очередь не шли ни в какое сравнение со способностями астронома, который исследовал небо и странствовал среди звезд, находящихся в тысячах миллионах миль от нас, от астронома, который подбрасывал капитану Данкину лишь крупицу своих математических знаний, лишь Малую толику сведений, которые давали возможность последнему каждый день определять местоположение Макамба на море. Только одно давало Квеку власть над Майклом. У Квека был маленький варганчик, железная полоска, согнутая в виде лиры, со вставленным посередине стальным язычком. И когда атмосфера на Макамба и даже служение стюарду нагоняло на него тоску, Этот музыкальный инструмент помогал ему перенестись домой, на остров короля Вильгельма. Чарующие звуки, которые он извлекал из этого примитивного инструмента, уносили его в иное время и пространство. А Майкл подпевал, вернее, подвывал ему, причем его голос отличала та же мягкая мелодичность, что и голос его брата Джерри. Майклу совсем не хотелось выть. Но влияние музыки на все его существо было таким же непреодолимым, как взаимодействие химических элементов, вступающих в реакцию. Поскольку Майкла прятали, и никто не должен был слышать его голоса, Квеку приходилось искать утешение в звуках своего ворганчика, сидя в изнуряющей жаре на решетках, расположенных над кочегаркой. Впрочем, это продолжалось недолго. И то ли благодаря слепому случаю, то ли в силу предначертаний судьбы, занесенных в книгу бытия задолго до сотворения мира, вскоре произошло событие, которое абсолютно изменило не только судьбу Майкла, но и судьбы Квека и Дега Доутри, и даже определило место их кончины и погребения.